Часть вторая. Гостиница «Украина» выплывала из-за поворота реки в окружении буйной растительности, пробившейся сквозь каменную набережную. И она сразу не понравилась Еве. Построенная в той же помпезной стилистике сталинского ампира, что и основные сооружения канала, здание, казалось, должно было радовать глаз своей парадной торжественностью. Одна из семи знаменитых московских высоток, возведенных до эпохи небоскребов, как и все, была увенчана башенками и шпилем. И место было выбрано превосходно. Изгиб реки, переброшенный через нее свободно парящий мост, соединивший два широких проспекта. Но мост весь порос кустами и сорной травой, придя в явный упадок. И присмотревшись, Ева поняла, что так же обстоят дела и с самой гостиницей Украина. Черные пустые окна казались мертвыми. И вся она походила на гробницу, саркофаг живого здания, что стояло здесь когда-то. Вокруг шпиля кружили стаи воронья, и к своему удивлению, на высоте нескольких этажей, там, где из более широкого основания росла основная башня, Ева обнаружила лису. то ли забравшуюся так высоко, чтобы разорить чье-то гнездо, то ли живущую там. «Все здание поблекло», — мрачно произнес вперед смотрящий. «Видимо, пройти не удастся». «Да, наверное», — согласился Петропавел, задумчиво нахмурив брови. «Что-то слишком. Ладно, останавливаем лодку, готовьте голубей». «Там леса, на доме», — вдруг сказала Ева. «Нет», — произнес Петропавел. «Что еще ты видишь? На стенах, к примеру». «Ну, они все поросли. Деревья, кустики, трава пробивается». «Этого всего нет. И лесы тоже». «Такое всегда бывает в первый раз. Оптическая иллюзия, обман. Я вижу другое». Но здание поблекло. И это даже хуже, чем когда оно выглядит совершенно новым, словно времени властно над ним. Оно все полностью или только окно в номере 317 как будто бы делает глубокий вдох. Тогда здание вроде как блекнет, даже выглядит несколько нереальным, словно набирается сил где-то в другом месте. А когда будет выдох, ни лисы, ни кустов не останется. Совершенно новые стены. Зловеще новое, как пышущая здоровьем белозубая улыбка убийцы. А потом свет, несущий смерть из окна номера 317. Я думаю, тебе не стоит смотреть, как сгорят голуби. Зайди-ка в укрытие. Хотя, не знаю, помогут ли нам сейчас несчастные птицы. Слишком глубокий вдох. Ева хотела было возразить, что останется на палубе, что она больше не боится и понимает Петра Павла, понимает необходимость пожертвовать голубями. И тогда это снова случилось. трррр Тум-пак! пак тр Трескучий пустотный звук. Даже серия звуков завибрировалась необычайной силой, как позывные, требовательные позывные сознанки мира, игнорировать которые сделалось невозможным. Тумпак, ключ, подумала Ева, ты опять зовешь меня. И подчинилась просьбе Петра Павла, а может быть, и требованию ключа.